ласковыми лучами мелькали жёсткие, недоверчивые, пытливые, злые. Он был довольно высокого роста, сложён изящно, несколько худощаво и, казалось, несравненно моложе своих лет. Тёмно-русые, мягкие волосы его почти ещё не начинали сидеть. Уши, руки, а конечности ног его были удивительно хороши. Это была вполне породистая красивость». Одет он был с утонченную изящностью и свежестью, но с некоторыми замашками молодого человека, что, впрочем, к нему шло. Он казался старшим братом Алёши, По крайней мере, его никак нельзя было принять за отца такого взрослого сына. Он подошел прямо к Наташе и сказал ей, твердо смотря на нее. «Мой приход к вам в такой час и без доклада, странен и вне принятых правил».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 что пойдёт в монастырь, что ты просил её помощи и сам признался ей, что любишь Наталью Николаевну. Такое невероятное признание от Катерины Фёдоровны. И, наконец, такую минуту, разумеется, было вызвано чрезвычайную странностью твоего объяснения с нею. Она была почти вне себя. Ты понимаешь, как я был поражён и испуган? проезжая теперь мимо. Я заметил в ваших окнах огонь, — продолжал он, обращаясь к Наташе.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 Не оправдываю себя. Может быть, я более виноват перед ним, чем сколько полагал до сих пор. Но если так, то я сам был обманут. Я мнителен и сознаюсь в том. Я склонен подозревать дурное прежде хорошего. Черта несчастная, свойственная сухому сердцу. Но я не имею привычки скрывать свои недостатки. Я поверил всем наговорам, и когда вы оставили ваших родителей, я ужаснулся за алёшу но я вас еще не знал. Справки, сделанные мною, мало-помалу ободрили меня совершенно. Я наблюдал, изучал и, наконец, убедился, что подозрения мои неосновательны. Я узнал, что вы рассорились с вашим семейством. Знаю тоже, что ваш отец всеми силами против вашего брака с моим сыном. И уж одно то, что вы, имея такое влияние, такую, можно сказать, власть над Алешей, не воспользовались до сих пор этой властью, и не заставили его жениться на себе, уж одно это выказывает вас со стороны слишком хорошей. И все-таки... Сознаюсь перед вами вполне, я всеми силами решился тогда препятствовать всякой возможности вашего брака с моим сыном. Я знаю, я выражаюсь слишком откровенно, но в эту минуту откровенность с моей стороны нужнее всего. Вы сами согласитесь с этим, когда меня дослушаете». Скоро после того, как вы оставили ваш дом, я уехал из Петербурга. Но уезжая, я уже не боялся за алёшу Я надеялся на благородную гордость вашу. Я понял, что вы сами не хотели брака прежде окончания ваших фамильных неприятностей. Не хотели нарушать согласие между алёшей и мною, потому что я никогда бы не простил ему его брака с вами. Не хотели тоже, чтоб сказали про вас, что вы искали жениха князя и связей с нашим домом. Напротив, вы даже показали пренебрежение к нам и, может быть, ждали той минуты, когда я сам приду просить вас сделать нам честь отдать вашу руку моему сыну. Но все-таки я упорно оставался вашим недоброжелателем. Оправдывать себя не стану, но причин моих от вас не скрою. Вот они. Вы не знатны и небогаты. Я хоть и имею состояние, но нам надо больше. Наша фамилия в упадке. Нам нужно связей и денег. Падчерица графини Зинаиды Фёдоровны. Хоть и без связи но очень богато Промедлить немного, и явились бы искатели и отбили бы у нас невесту. А нельзя было терять такой случай. И несмотря на то, что Алёша ещё слишком молод, я решился его сватать. Видите, я не скрываю ничего. Вы можете с презрением смотреть на отца, который сам сознаётся в том, что наводил сына, из корысти, из предрассудков на дурной поступок, потому что бросить великодушную девушку, пожертвовавшую ему всем, и перед которой он так виноват, — это дурной поступок. Но не оправдываю себя. Вторая причина предполагавшегося брака моего сына с падчерицей у графини Зинаиды Федоровны — та, что эта девушка в высшей степени достойна любви и уважения. Она хороша собой, прекрасно воспитана, с превосходным характером и очень умна, хотя во многом ещё ребёнок. Алёша без характера, легкомысленен, чрезвычайно нерассудителен, в 22 года ещё совершенно ребёнок, и разве только с одним достоинством — с добрым сердцем, качество даже опасные при других недостатках. Уже давно я заметил, что моё влияние на него начинает уменьшаться. Пылкость, юношеские увлечения берут своё, и даже берут вверх над некоторыми настоящими обязанностями. Я его, может быть, слишком горячо люблю, но убеждаюсь, что ему уже мало одного меня руководителем. А между тем он непременно должен быть под чьим-нибудь постоянным благодетельным вниманием. Его натура подчиняющаяся, слабая, любящая, предпочитающая любить и повиноваться, чем повелевать. Так он и останется на всю свою жизнь». Можете себе представить, как я обрадовался, встретив в Катерине Фёдоровне идеал девушки, которую бы я желал в жёны своему сыну. Но я обрадовался поздно. Над ним уже неразрушимо царило другое влияние — ваше. Я зорко наблюдал его, воротясь месяц тому назад в Петербург, и с удивлением заметил в нём значительную перемену к лучшему — легкомыслие, детскость, В нём почти ещё те же, но в нём укрепились некоторые благородные внушения. Он начинает интересоваться не одними игрушками, а тем, что возвышенно, благородно, честно. Идеи его странны, неустойчивы, иногда нелепы, но желание, влечение, но сердце лучше. А это фундамент для всего. И всё это лучшее в нём бесспорно от вас. Вы перевоспитали его.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 И прежде всего меня поразил неожиданный факт. Странная в Алёше серьёзность. Строгость привязанности к вам, упорство, живучесть этой привязанности. Повторяю вам, вы перевоспитали его окончательно. Я вдруг увидел, что перемена в нём идёт ещё дальше, чем даже я полагал. Сегодня он вдруг выказал передо мною признак ума, которого я отнюдь не подозревал в нём. И в это же время необыкновенную тонкость, догадливость сердца. Он выбрал самую верную дорогу, чтобы выйти из положения, которое считал затруднительным. Он затронул и возбудил самые благороднейшие способности человеческого сердца. Именно способность прощать и отплачивать за зло великодушием. Он отдался во власть обиженного им существа и прибег к нему же,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 влияние над ним. Все это я окончательно сообразил и обдумал сейчас, едучи домой. А обдумав, вдруг ощутил в себе силу решиться. Сватовство наше с домом графини разрушено и восстановиться не может. Но если б и могло, ему не бывать уже более. Что ж, если я сам убедился, что вы одна только можете составить его счастье, что вы настоящий руководитель его, что вы уже положили начало его будущему счастью,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 Унизите меня, предположив во мне такие мысли. Не сочтите то же, что я был заранее уверен в вашем согласии, основываясь на том, чем вы пожертвовали для моего сына. Опять нет. Я первый скажу вслух, что он вас не стоит и... Он добрый и чистосердечен, он сам подтвердит это. Но этого мало. Меня влекло сюда в такой час не одно это. Я пришел сюда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 Даже что-то вроде слезы промелькнуло на его ресницах. Благородное сердце Наташи было побеждено совершенно. Она вслед за ним приподнялась с своего места и, молча, в глубоком волнении, протянула ему свою руку. Он взял ее и нежно с чувством поцеловал. алёша был вне себя от восторга. Что? «Что я говорил тебе, Наташа!» — вскричал он. «Ты не верила мне! Ты не верила, что это благороднейший человек в мире! Видишь? Видишь сама!» Он бросился к отцу и горячо обнял его. Тот отвечал ему тем же, но поспешил сократить чувствительную сцену, как бы стыдясь выказывать свои чувства. «Довольно», — сказал он и взял свою шляпу. «Я еду». «Я просил у вас только 10 минут, а просидел целый час», — прибавил он, усмехаясь. «Но...» Я ухожу в самом горячем нетерпении свидиться С вами опять как можно скорее. Позволите ли мне посещать вас как можно чаще?» «Да, да», — отвечала Наташа, — «как можно чаще. Я хочу поскорей полюбить вас», — прибавила она в замешательстве. «Как вы искренни!» «Как вы честны!» — сказал князь, улыбаясь словам ее.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 Вот вам обращик моей мнительности. Почему мне показалось, что вы непременно должны были это подумать? Да, много помешало мне эта мнительность моей жизни, и весь раздор мой с семейством вашим может быть только последствия моего жалкого характера. Сегодня у нас вторник. В среду, в четверг, в пятницу меня не будет в Петербурге. В субботу же я непременно надеюсь воротиться, и в тот же день буду у вас. Скажите, я могу прийти к вам на целый вечер?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 Не могу выйти отсюда, не выразив, как бы мне приятно было возобновить с вами знакомство. «Мы с вами встречались, это правда», — отвечал я, принимая его руку. «Но виноват не помню, чтобы мы с вами знакомились». «У князя Эрр прошлого года». «А виноват забыл, но, уверяю вас, в этот раз не забуду. Этот вечер для меня особенно памятен». «Да, вы правы, мне тоже». — Я давно знаю, что вы настоящий искренний друг Натальи Николаевны и моего сына. Я надеюсь быть между вами троими четвертым. — Не так ли? — прибавил он, обращаясь к Наташе. — Да, он наш искренний друг, и мы должны быть все вместе, — отвечала с глубоким чувством Наташа. Бедненькая, она так и засияла от радости, когда увидела, что князь не забыл подойти ко мне. Как она любила меня! — — Я встречал много поклонников вашего таланта, — продолжал князь, — и знаю двух самых искренних ваших почитательниц. Им так приятно будет узнать вас лично. Это графиня, мой лучший друг, и ее падчерица Катерина Федоровна Филимонова. Позвольте мне надеяться, что вы не откажете мне в удовольствии представить вас этим дамам. Мне очень лестно, хотя теперь я мало имею знакомств, но мне вы дадите ваш адрес. Где вы живете? Я буду иметь удовольствие... Я не принимаю у себя, князь. По крайней мере, в настоящее время. Но я, хоть и не заслужил исключения, но... Извольте, если вы требуете. И мне очень приятно. Я живу в Номском переулке, в доме Клугина. «В доме Клугина?» — скричал он, как будто чем-то пораженный. «Как? Вы давно там живете?» «Нет, недавно», — отвечал я, невольно в него всматриваясь. «Моя квартира... 44 номер. В сорок четвертом? Вы живете один? Совершенно один. Да-да. Я потому что, кажется, знаю тот дом. Тем лучше. Я непременно буду у вас. Непременно. Мне о многом нужно переговорить с вами. И я многого ожидаю от вас. Вы во многом можете обязать меня. Видите, я прямо начинаю с просьбы. Но до свидания. Еще раз вашу руку. Он пожал руку мне и Алёше, ещё раз поцеловал ручку Наташи и вышел, не пригласив Алёшу следовать за собою. Мы трое остались в большом смущении. Всё это случилось так неожиданно, так нечаянно. Все мы чувствовали, что в один миг всё изменилось и начинается что-то новое, неведомое. Алёша молча присел возле Наташи и тихо целовал её руку. Изредка он заглядывал ей в лицо, как бы ожидая, Что она скажет? Голубчик, Алёша, поезжай завтра же к Катерине Фёдоровне, проговорила наконец она. Я сам это думал, отвечал он. Непременно поеду. А может быть, ей тяжело будет тебя видеть. Как сделать? Не знаю, друг мой. И про это я тоже думал. Я посмотрю, увижу, так и решу. А что, Наташа? Ведь у нас всё теперь переменилось. Не утерпел... «Не заговорить, Алёша!» Она улыбнулась и посмотрела на него долгим и нежным взглядом. «И какой он деликатный! Видел, какая у тебя бедная квартира, и ни слова!» «О чём?» «Ну, чтоб переехать на другую или что-нибудь», — прибавил он, закрасневшись. «Полно, Алёша! С какой же бы стати! То-то я и говорю, что он такой деликатный! А как хвалил тебя!» Я ведь говорил тебе, говорил! Нет, он может всё понимать и чувствовать. А про меня, как про ребёнка говорил. Всё-то они меня так почитают. Да что ж, я ведь и в самом деле такой. Ты ребёнок. Да проницательнее нас всех. Добрый ты, Алёша. А он сказал, что моё доброе сердце вредит мне. Как это? Не понимаю. А знаешь что, Наташа? Не поехать ли мне поскорей к нему? Завтра, чем свет, у тебя буду. «Поезжай, поезжай, голубчик, это ты хорошо придумал, и непременно покажись ему, слышишь? А завтра приезжай как можно раньше. Теперь уж не будешь от меня по пяти дней бегать», — лукаво прибавила она, лаская его взглядом. «Все мы были в какой-то тихой, в какой-то полной радости». «Со мной, Ваня!» — крикнул Алёша, выходя из комнаты. «Нет, он останется. Мы ещё поговорим с тобой, Ваня. Смотри же, завтра чем свет». «Чем свет!» «Прощай, Мавра!» Мавра была в сильном волнении. Она все слышала, что говорил князь, все подслушала, но многого не поняла. Ей бы хотелось угадать и расспросить, а пока мест она смотрела так серьезно, даже гордо. Она тоже догадывалась, что многое изменилось. Мы остались одни. Наташа взяла меня за руку и несколько времени молчала, как будто ища, что сказать. Устала я. — проговорила она, наконец, слабым голосом. — Слушай, ведь ты пойдёшь завтра к нашим? — Непременно. — Маменьке скажи, а ему не говори. — Да я ведь и без того никогда об тебе с ним не говорю. То — То-то он и без того узнает. А ты замечай, что он скажет, как примет. — Господи, Ваня, что...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 То есть ведь это значило, что пока мест я еще не люблю его? Напротив, это было прекрасно, наивно, быстро. Ты так хороша была в эту минуту. Глуп будет он, если не поймет этого своей великосветскостью. Ты как будто на него сердишься, Ваня? Да какая, однако ж я дурная, мнительная и какая тщеславная. Не смейся. Я ведь перед тобой ничего не скрываю. Ах, Ваня, друг ты мой дорогой! Вот если я буду опять несчастна, если опять горе придёт, ведь уж ты верно будешь здесь подле меня. Один, может быть, и будешь. Чем заслужу я тебе за всё? Не проклинай меня никогда, Ваня. вратясь домой, я тотчас же разделся и лёг спать. В комнате у меня было сыро и темно, как в погребе.